Ничто не доставляло майору Портачу большей радости, чем внезапные проверки. При виде того, как взрослые мужчины и женщины, испуганно втягивая тёловух в плечи, завидев его, майор испытывал неописуемое ощущение собственной власти. При этом люди пытались сделать вид, что не видят его, надеясь, что он пройдёт мимо. Второй майор так и поступал. Но чаще всего он всё же делал охотничью стойку. Портач даже не скрывал той радости, которую я ощущал, наблюдая за той паникой, которую проявляли застигнутые врасплох подчинённые, пытавшиеся что-то утаить от него. Им всегда было что утаить. И тут уж майор предоставлялась возхитительная возможность подтыкать провинившимися носом в то самое, что они пытались от него спрятать, а затем образцово наказать. Суровая дисциплина была единственной гарантией того, что его будут бояться. А страх был единственной эмоцией, которую капитан был склонен позволить своим подчинённым. И вот утром майор вышел из штабного кабинета со злорадной ухмылкой. В такую рань его появление явно никто не ждал. В случае удачи все легионеры сейчас должны были быть заспанными. Майор праворно обвёл лагерь взглядом и сморщил нос. Не дать им взяточника, вынюхивающей жертву. Пока он не решил В каком именно месте сегодня нанесёт удар. Но понимал, что мишень для удара найдётся непременно. Удар, мстительно подумал майор. Будет селянный безошибочен. И тот, кто станет объектом моего праведного гнева, ещё многие годы будет дрожать от одних только воспоминаний о нём. Под навесом Неподалёку от главного плаца майор заметил того, кто показался ему потенциальной мишенью. Это был один из тех недотёб, которых ссылали в роту Омега из-за того, что в других подразделениях легиона от них не было никакого толку. Волтон, читающий книжку, у легионеров не должно было оставаться времени на чтение. этого наглеца следовало хорошенько проучить за нарушение устава однако майор заключил что шагать к экономичной жертве через плац неразумно если волтон почувял бы неладное он мог и уйти из-под навеса и тогда майор только по пустому проделал бы свой путь портач решил подобраться к волтону незаметно обойдя плац по кругу слева он заметил кучку легионеров и направился к ним по мере приближения к своей цели майор раскрывал глаза всё шире и шире такого он не ожидал даже от служащих роты омега эти легионеры слонялись без всякого дела, но что хуже того, они были не в форме. На них были надеты всевозможные гражданские одежды, поверх которых легионеры напялили жуткие лиловые жилеты, кепки и куртки. Мало того, большинство из этих парней были небриты и вообще имели крайне неряшливый вид. За всё время службы в легионе майор Портач не видел ничего более возмутительного. Он налетел на компанию легионеров подобно тактическому бомбардировщику, пилот которого обнаружил необороняемый вражеский арсенал. "Канков бедь дьявола!" рявкнул он. "Вечем тут чёрт, побери, занимайтесь. Это полнейшее барахлие!" А где ваша форма? А мы её того посимали, мейор. ответил молодой человек с чудовищным акцентом. Алигенанта копник приказал. Что? Пияномия портача под цвету сравнивалась с лиловым противоробацким камуфляжем, в который выгляделись легионеры. Я, следкопник, вправду отдал такой приказ: я его уволю. Когда именно он дал вам этот приказ? Дек вчера, майор, сказала девушка, лицо которой показалось портачу знакомым. Э мы у него спросили, чьи приказы должны выполнять, а он сказал, чьи приказы выполнять? Да что за чушь? Возмущение майора преодолело точку кипения. Легионеры обязаны исполнять все приказы. Я вам покажу, где ваши сержанты? Без понятия, майор, пожал плечами первый легионер. Майор прочёл его имя на нашивке. Стрит. Сержанты нам не больно-то докучают, добавил Стрит. Когда мы своё дело делаем. Если так, то нет и ведь отпередовной горну майор. Почему вы решили, что вам позволено так одеваться? Легионеры заговорили, перебивая друг друга. «Э, понимаете, майор? Сержант нам сказал, что нам, может быть, придётся воевать с роботами. А раньше нам форму велил носить капитан. Ну а мы решили, что теперь-то нам уже нет смысла её носить. Потому что капитан больше не командир. Капитан говорит, что роботов нам нечего бояться, только мы ведь теперь не обязаны ему подчиняться. А у меня и вообще формы не было. А у меня тоже не было ничего, кроме гражданской одежды. Потому что когда меня забрили, тихо гаргнул майор Партач. Легионеры сразу умолкли. На самом деле, весь лагерь сковала мертвенная тишина. Лишь время от времени слышался шум двигателя и негромкое урчание водяного насоса, возле которого они стояли. Майор подбоченился, и проговорил голосом, от которого, будь его воля, всю территорию лагеря сковал бы арктический мороз. И я не знаю, что вам сказал лейтенант Такопник. Но я никому не позволю нарушать дисциплину, которую должны блюсти все служащие Касмиичского легиона. Всем вам следует немедленно и сообщите ранту окопнику и доложите ему о том, что вывели сюда неподавайщие после чего вы отправитесь по своим комнатам и переденетесь в форму не вы все все до единого получите наряды в неочереди и это будут ещё те наряды это я вам обещаю ну майор проговорил кто-то из легионеров. — Разговорчики! — ревкнул Портач и ввел взглядом лагерь в поисках очередной жертвы. — При великому огорчению майора, Голтон, на которого он изначально намеревался обрушить твой гнев, исчез. — Ну ничего, — мстительно подумал Портач. — Да. найду ещё кого-нибудь и он в этом нисколько не сомневался